Потом сидел. На севере был. Там ему циркуляркой пальцы отхватило. А ну, сейчас вот каких-то бумаг из Москвы ожидает, чтоб к родным ехать. И всегда он так умершим читает: "Если пригласят, то всегда"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 Только слезы у нас редкие, земные, а у ней сладостные, небесные, легкие. «О чем же она тогда плачет?» — спросил Нейман. «Об нас, об нас». «От умиления и жалости она плачет», — ответил Яша.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 «Ах, что же мне теперь будет? Да где же я теперь свой покой найду? Ведь только сейчас мои мучения и начинаются, а конца ими не видится». «Вот ну как!» «Разрешите добавочку», — попросил Божий человек и подставил кружку. «Благодарствую». Он спокойно осушил все до дна,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 «А, сказал, сказал, вот это уж другой разговор», — согласился Яша, — «это действительно в самую точку бьете, в смертный час воззвал разбойник, спаси, и спасен был. Вот так и мы. Если воззовем от сердца, то и получим».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 Там знают, это опять в тебе тот же черт коленка не заработал. Нет, нет, ты другое пойми, от людей тебе прощения нету. На то они и люди, чтобы не прощать, а взыскивать. Ты никого не жалел, и тебя никто не пожалеет. А вот там другое. Там смысл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 Вот, мол, я ж тебе новая кожура, иди, заслуживай, был ты Яша, стал ты, Маша. Так иди, Маша, добывай, Яша, рая. Ведь-нет, нет, я тут что-то никак в толк не возьму. Сколько времени ты грешил и вдруг? Да нет. Ты вот про что в толк возьми. Смысел.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 И с какими-то желтыми со всеми пес юхался. Потом уехал в город учиться. Приехал к комиссарам. Весь в черной коже, сапоги новенькие, до самых... доходит, блестает. Ноган на боку, царь бог. В соседней деревне пять домов осталось. Кто сбег, кого застрелили, кто с голоду сам пропал... Девкам проходу не давал. Встретит какую гладкую. «Приходи, мария я с тебя допрос сниму». Ну и снимал всю ночь. И доснимался. Вышло письмо о головокружениях, а потом приказ забрать поповского сына Мишку. Приехали его забирать. А он поразительно стоит на коленках в пустой хате Дьячковской, поклоны бьет. О, какой шишак себе набил! И базлают, Господи, базлает прости все мои великие прегрешения. Господи, смейся, батя мой, мученик безвинный, моли Господа за меня. И башкой раз, раз опал это в пустой хате, в той, где он всю семью перевел. Ах! Ах, холера 30-го года! Говоришь, разбойник на кресте покаялся, Так этот и до креста покается. Да еще как! Он на собраниях, как шило, навострелся. Только слушай его чистого сердца нужно! От ты!» — крикнул Яша. — Ах, от чистого! А он не отца что не на есть расчистого, а как же! Гавкал, гавкал, ломал, ломал, все ордена, дворцы заслуживал, а заслужил рогожку. Но и схватился, конечно, за башку. Ах, я дурак, ах, я такой-то, ах, я сякой. где же у меня глаза-то были, за что же я совесть свою отца продал? За что боролся, на той напоролся. И это у него от чистого, да, отца мучистого пойдет.